В Порт-Артуре молодой репортер пробыл почти полторы недели. Несмотря на то, что крупные японские корабли не рисковали приближаться к порту, город жил по фронтовому. Улицы круглосуточно патрулировались морскими пехотинцами, доступ в форты, на пирсы и судоремонтный завод был ограничен, а по ночам акваторию, примыкающую к порту, обшаривали яркие лучи прожекторов с электрического утеса. Так что никаких особых боев и тревог за то время что он провел в Порт Артуре, не случилось. Впрочем, и сказать, что десять дней в Порт Артуре прошли для Константина зря также было нельзя. Он на коротке сошелся с несколькими молодыми офицерами, в основном с истребителями наносцев, каковы на данный момент были самыми активными кораблями русского флота почти еженошечно вступали в перестрелки с японскими миноносцами, а то и легкими крейсерами. И наслушался от них множество историй, часть из которых оформил в виде трех репортажей, и те, как их предыдущие, пошли в газете на ура. Кстати, именно в Порт-Артуре начало меняться его отношение к великому князю Алексею Александровичу. До сих пор Константин, как почти любой молодой человек, выросший в столице и исповедовавший прогрессивные убеждения, относился к генерал-адмиралу не очень положительно. Нет, как и любой здравомыслящий образованный человек, он приветствовал усилия Алексея Романова по промышленному развитию и страны, а также его стремление увеличить число образованных людей и открыть широкий доступ к получению высшего образования детям из малоимущих семей. Но этого было мало». Гигантское состояние великого князя и его близость с императором предоставляли ему такие возможности, которые Алексей Александрович по единодушному убеждению всех прогрессивно мыслящих людей страны не использовал и на треть. А какие слухи ходили о том, что он вытворял в своей так называемой вотчине. Да там царило настоящее средневековье со всеми положенными этому дремучему времени атрибутами от права первой ночи до крепостного права. Причем крестьяне там были так запуганы, что стоило кому-то хотя бы намекнуть на нечто подобное, они тут же хватались за дубье. Во всяком случае Стива Янковский, царь и бог их молодежного кружка, поэт, жуир и бон-виван, однажды даже дравшиеся на дуэли, рассказывал об этом со всей уверенностью. Но едва только Константин, подвыпив в компании молодых морских офицеров, позволил себе пройтись по великому князю так, как было принято у них в кружке Стивы, он тут же поперхнулся от яростных взглядов мгновенно умолкнувших мичманов и лейтенантов. «Ты, репортер, поосторожнее с языком-то!» Эдак ласково попросил его мичман Тагурка, артиллерийский офицер с истребителями на носах и егудиил успевший уже заработать себе клюкву. — Да я непонимающе не повел плечами Константин. — А что, собственно? — А то, что будь рядом кто из морпехов, ты бы уже зубами подавился, — пояснил лейтенант Вышеградский. — А они, ребята, резкие, и объяснять ничего не привыкли. — Заслужил? — Получи. — Да в чем дело-то? — уставился на приятелей собутыльников молодой репортер. И поскольку морпехов среди собравшихся за столом не было, ему разъяснили. И то, как относятся к генерал-адмиралу на флоте, и откуда это отношение взялось. И как великий князь готовился с полудюжины безбронных бараховых корветов и всего парой полноценных боевых кораблей атаковать английский флот в их гавнях, Сингапуре и Гонконге. Так что ты бы, Константин, по-первости разобрался бы. А потом всякие небылицы плел. Мы все на рассказах о тех днях и о том, какие задачи его высочества перед флотом ставил, выросли. И в том, что флот наш ныне японцев в хвост и в гриву гоняет, во многом как раз его заслуга. Он всем тогда накрепко в мозги вбил, что для русского моряка все возможно, понял? И англичан в их базах прищучить и, супротив десятикратно превосходящего японца выйти. А еще он сделал так, чтобы это наша бесстрашая на твердую сталь смогло опереться. Знаешь, сколько те же английские комендоры в год снарядов выпускают? А мы? То-то. Генерал-адмирал на этом флоте и дух бесстрашный зародил, и сделал так, чтобы сей дух не к гибели, а к победе вел бы, а ты, князенька. Совсем вы там у себя в модных салонах? Нюх потеряли. Правду они ему говорили или нет, Константин так и не разобрался. Но то, что великого князя на флоте уважают, осознал. И потому впредь в отношении Алексея Романова высказывался куда более осторожно, особливо в присутствии флотских. Через пару дней после того разговора Отправив очередной репортаж, он решил, что пора наконец проведать и своих старых знакомцев, с которыми добирался до Маньчжурии. Поэтому молодой репортер покинул пор Артур и за три дня доехал до места дислокации, ставшего ему за время долгой дороги до Маньчжурии, почти родным, 85-го пехотного выборского императора германского Вильгельма II полка. Батальон подполковника Саватеева занимал позиции в первой линии обороны в паре верст от берега реки Ялу. Денис Дементьевич поприветствовал Константина с добродушной усмешкой. Ну что, господин репортер, возвернулись, соскучились без нас. А мы, вишь ты, позиции оборудуем. Столько земли перекидали, канал от реки до залива прорыть можно. «Здравствуйте, Денис Дементьевич!» — с радостной улыбкой поздоровался с ним Константин. «Да уж вижу, совсем в землю закопались!» Саватеев махнул рукой. «И не говори, как не русские. Для солдата ведь что главное? Дух! Мы ж японцы и так вмиг раскидаем. Видел я этих желтых. Казаки с того берега из поиска притаскивали. Щуплыть да нельзя нашему мужику на один удар. А мы тут в земле роемся. А все наместник!» Совсем Куропаткина запугал. Мол, ежели войска отойдут, а потом выяснится, что тут недостаточно оборудованные позиции были, вмиг разжалуют, а то, и чего похуже со слушником приключиться. вот потому и роем, будто кроты. А чего так далеко от реки-то? поинтересовался Константин. По берегу-то чаи легче обороняться было бы. А кто его знает, так штаб нарисовал. На вроде как ежели супостаты на десять верст ниже либо выше переправятся, все одно принуждены будут сюда двинуться. Рельеф местности такой. Да и с рекой не все так просто. Артиллеристы-то уже реку пристреляли. Версты на четыре в обе стороны, и все укрытия и балочки на этом поле, что от реки тянется, тоже. Почитай сотни, три снарядов положили так, что, как японцы через реку двинутся, так артиллерия их к ногтю и прижмет. Подполковник хмыкнул и переменил тему. Так вы куда подадитесь-то? Опять к своему дружку Баташову. Ну, если можно. Так а чего ж нельзя? Добродушно улыбнулся Саватеев. Вполне себе можно. Читал ваши репортажи из порта артура Добро написали. Да с и про наши дела не хуже напишите. А нам лесно будет. Как это читали? Где? Удивился Константин. Так в Мугдене некий господин Немирович Данченко начал издавать военный сборник, перепечатывает материалы, посвященные нашим манжурским делам и распространяет по полкам, вот там и читал. Спокойно пообщаться со старыми приятелями Константину удалось всего несколько часов. Уже на закате с противоположного берега реки переправились вернувшиеся из поиска казаки. Они притащили испуганного японца и сообщили мимоходом, что на том берегу черным черно от японских войск, так что ждать нападения осталось недолго. «Ну что, господин репортер, весело приветствовал его утром батальонный. Дождались, похоже? Вы как, с нами в окопах или куда подальше отправитесь? Здесь-то скоро стрельба начнется. С вами!» — решительно произнес Константин, а у самого засосала под Лорочкой. Он считал себя к военному делу совершенно непригодным, даже и бравировал этим, утверждая, что культурному и образованному человеку в наше время нет никакой необходимости терять время на военной службе, что оное, прибежище интеллектуально неразвитых и неудачливых, что человек с талантами и способностями найдет множество возможностей применить их помимо военной службы, и вот теперь он оказался на самой передовой позиции. Первые два часа после завтрака, каковой готовился сразу для всей роты на конной кухне, для чего в тылу ротных позиций на склоне холма было оборудовано специальное укрытие, прошли спокойно. Репортер даже слегка придремал, а затем его разбудил этакий треск, который, как ему показалось, послышался прямо с неба. Константин заполошно вскинулся и недоуменно уставился на симпатичные белые облачка, весело вспухавшие в небесной синеве. «Что это?» — недоуменно начал он, оборачиваясь, но тут над траншеей послышался рев ротного. «Всем сесть на дно окопа!» Константин ошалело обернулся, и в этот момент кто-то дернул его за куртку. «Седай, ваш бродь! Японец шрапнелью бьет!» Первые два часа обстрел русских позиций японской артиллерии был безответным. Впрочем, велся он без особого успеха. Как потом узнал Константин, всех потерь от двухчасового интенсивного обстрела был один легко раненый кошевар, через час после обстрела, вылезший из укрытия, дабы начать готовить обед на роту, пробитая шрапнельной пулей труба ротной конной кухни и раненый лошадь у одной из пулеметных двуколок, хотя по брустверам траншеи шрапнельные пули нет-нет и взрыхляли землицу. Русская же артиллерия молчала. — А чего ж наши-то не отвечают? — поинтересовался репортер, обходившего позиции роты подпоручика Баташова. — А смысл? — весело отозвался тот. — Японцы издали садят, почти с предельной дальности, то есть почитай на бум. Эван подрывы, как высоко. Нам от этой стрельбы урону никакого. И зачем нам свою артиллерию раньше времени демаскировать? Нет, наши начнут стрелять, как японец затеять через реку переправляться. Там уже все пристрелено, так что желтой хорошей кровью моются. Так и произошло. Японский обстрел еще продолжался, как вдруг из-за спины спрятавшихся на дне траншей и окопов солдат Рявкнули русские пушки. «Ну вот, пошли, супостаты!» — прошептал кто-то. И Константин почувствовал, как у него мгновенно взмокла спина. Он несколько мгновений сидел, стараясь справиться с бешено забившимся сердцем, а затем, разозлившись на свою, как он посчитал, трусость, высунулся наружу. «Куды?» Его рывком за шивора сдернули вниз на дно траншеи. «Вы, ваш бродь!» — сурово сказал унтеркомов, произведший эту операцию. Под шарапнель-то не лезьте. Японцам надо бы еще здесь, а на Янтом берегу, селенок поднакопить, людюшек переправить. А на Янта им не менее нескольких часов понадобится, только потом они на нас и полезут. А до тех пор нам надо бы сидеть и не высовываться. А то шарапнельные пули прилетать, тут вам и конец настанет, ваш бродь. И не то обидно, что конец, а то, что никому не нужный. Понятно? Константин облизнул пересохшие губы и торопливо кивнул. Первая атака состоялась ближе к вечеру, часов в пять. Сначала замолчала японская артиллерия, между тем, как русская продолжала стрелять. «А чего это японцы замолчали, а наши стреляют?» — спросил молодой репортер у снова возникшего поблизости Баташова. «Японцы замолчали, потому как, видать, скоро в атаку пойдут», — весело отозвался подпоручик. Своих зацепить боятся. На такой-то дистанции разброс, знаете какой? А наши. А у наших наблюдателей вон на той высотке сидят, да и дистанция от наших орудий до реки куда короче, чем от японцев до наших позиций. Это тот наблюдатель с флажками, уточнил Константин, вглядевшись в указанном подпоручиком направлении. Нет, наблюдатель повыше, на самой верхушке, не виден, потому как замаскировался. А с флажками это сигнальщик. Наблюдателю сверху видно, как снаряды ложатся. Вот он сигнальщику и орёт, как прицел поправить надобно. А уж тот флажками всё на батарею передаёт. С неё сигнальщика в бинокль отлично видно. Эй, сюда, сюда, вдруг зарал Баташов. И Константин обернулся поглядеть, кому это он обращается. «В нашу роту пулеметные команды прислали», — сверкая белозубой улыбкой, сообщил ему подпоручик. «Аж две! Эх, теперь и валим епошкам!» Пулеметная команда, расположившаяся поблизости от корреспондента, обустроилась сноровисто и быстро. Двое из четверых приволокших пулемет-стрелков, у которых за спиной было примотано веревкой по большой саперной лопате, начали споро вгрызаться в переднюю стенку траншеи, устраивая нечто вроде широкого окопа. Еще один принялся за сборку пулемета, а последний, вляпавшись в котях, оставленный кем-то из солдатиков прямо посреди траншеи после сытного завтрака, состоявшего из доброго котелка пшенной каши с мясом, ломтя хлеба, в палец толщиной и кружки горячего китайского чая, окинул сердитым взглядом Унтера Комова. Эх ты, пехота! Отхожее место оборудовать никак нельзя было. Команды не было, сумрачно отозвался Комов. Он и сам понимал, что с этим они опростоволосились. Ну, до опыта оборудования таких позиций у них пока мест не было. А в том же люнете или там редуте всегда можно было сделать свои дела у заднего фаса. «Команды, команды!» — передразнил его пулеметчик. «А своей башкой подумать!» «А что с вас взять одно слово? Пяхота!» И, махнув рукой, ушел куда-то по траншее. Оборудование пулеметной позиции закончили всего через 20 минут. К этому моменту пулеметчик вернулся, да не один, а с помощником. Они приволокли две фляги с водой и три высокие прямоугольные коробки. Старший пулеметного расчета опорожнил одну флягу в кожух, уже собранного и установленного на позиции пулемета, и отдал назад опустевшую. «Давай-ка, Аким, еще водички принеси, кто знает, как оно повернется. Да и патроны еще несите» после чего пододвинул к пулемету одну из принесенных коробок и, откинув крышку, вытащил наружу конец длинной металлической ленты, будто оскалившей в чудовищной улыбке торчащие из нее остроконечные зубы пули. Поднял крышку самого пулемета, заправил ленту, захлопнул крышку и, взявшись за рукоятки, подвигал пулеметом вверх-вниз и вправо-влево. Затем наклонился, подкрутил какой-то винт, еще подвигал, дал короткую очередь, снова покрутил винты и одобрительно кивнул. Добре. Следующие 10 минут прошли спокойно. Старший пулеметного расчета, представившийся Константину как Унтер Тандыхалов, оказался мужиком словоохотливым и рассказал репортеру, что только и именно у русской армии используются вот такие вот металлические патронные ленты. Во всех же остальных... Патронные ленты матерчатые, отчего при стрельбе случается по несколько задержек на ленту вследствие перекоса патрона. С металлическими лентами такого не происходит. А вообще пулемет – вещь надежная, особливо на подготовленной и пристреленной позиции. Ежели установки прицела выбраны правильные и винты вертикальной наводки затянуты, то хоть пулемет при стрельбе и трясется, как лихорадочный, Пули идут равнехонько строчкой. Траву можно стричь, как косой. Константин молча внимал, быстро морая блокнот и старательно загоняя вглубь воспоминания о том, как у них в ружке Стивы, походя, записали именно это усовершенствование, принятое по настоянию князеньки в обыкновенное казнократство. Мол, такие ленты производятся лишь на заводах князя, и обходятся казне в десять раз дороже, чем обычные матерчатые коими пользуются армией всех цивилизованных стран. Следовательно, это что? Правильно, обыкновенное казнократство. Так что, когда послышался отчаянный крик «Идут», он едва не выронил из рук блокнот и ручку. Японцы приближались ровными шеренгами, вспухающие над ними облачка русской шарапнели, казалось, не наносили приближающимся рядам никакого урона. Впрочем, когда они подошли поближе, стало видно, что время от времени близкий разрыв заставлял несколько фигур в черных мундирах вывалиться из строя и либо просто упасть и не подняться, либо двинуться назад, опираясь на винтовку или прижимая к груди раненую руку. Впрочем, эти мелкие прорехи почти мгновенно заполнялись другими бойцами, и японцы продолжали неукротимо двигаться вперед. — Рота! Ай! — протяжно разнесся над окопами голоса ротного. Справа и слева от Константина залязгали винтовочные затворы. — Рота! Цельсь! Рота! Залпом! Пли! И вся траншея взорвалась дружным залпом двух сотен винтовок. Константин почувствовал то оглох. — Овежай! — услышал он когда слух чуть восстановился. «Ельсь!» «Вот черт, сейчас опять!» Но Константин сдержал естественное желание зажать уши руками. В конце концов, никто поблизости этого не делал. «Пли!» После второго залпа он, наконец, сумел снова собраться и бросить взгляд на приближающиеся японские шеренги. К его удивлению, столь грозная стрельба, похоже, наносила накатывающемуся на русские окопы неудержимому валу японской пехоты не очень-то существенные потери, как бы даже и не меньшие, чем русская артиллерия в настоящий момент, похоже, перенесший огонь куда-то дальше. Во всяком случае, пушки грохотать не перестали, но облачков шрапнельных разрывов среди японских шеренг он более не видел. Пли. Ну вот так и есть. Дай бог, человек пять покинуло строй. И это после залпа Двух сотен винтовок. А вы почему не стреляете? С беспокойством обратился Константин к старшему пулеметного расчета. Так далеко и что? Чего и патрона-то? Зазря, жечь!» — безмятежно отозвался тот. Эван пехота только залпами по камест стреляет. От аршин на 500 подойдут. Так и мы зачнем. В следующие несколько минут Константин напряженно всматривался в приближающиеся вражеские шеренги. «Вот стали различимы лица, вот уже можно разглядеть, как поблескивают пуговицы на мундирах, вот в разнобой прицельно огонь!» И в это же мгновение рядом загрохотал пулемет. Константин расширившимися глазами смотрел на то, как японцы начали валиться на землю прямо как шли, рядами, как разинутые в боевом кличе рты опрокидывались назад, так и не закрывшись, как люди, еще мгновение назад бежавшие, грозно-блестя примкнутыми штыками, плашмя падают в траву, так и не успев выпустить винтовку из рук. А затем его глаза закатились, и, лишившись чувств, молодой человек сполз по стенке траншеи. «Эй, унтер!» — заорал стоявший рядом солдат, отрываясь от винтовки в магазин, который он как раз азартно запихивал очередную обойму. «Тут энто, респондент того!» «Чего того?» — нахмурился возникший, как чертик из табакерки комов. «Ну, кажись, того!» — пояснил солдатик, деловито снимая затвор задержки и загоняя патрон в патронник. «Сам левший!»